Глава 16 Чёрный пёс вскочил и повёл накату на кухню. Чтобы туда попасть, требовалось покинуть кабинет и немного пройти по плохо освещённому коридору. Окошко там было маленькое, тёмное. Всё вокруг сияло чистотой, но смотрелось казённо, вроде школьной лаборатории. Пёс остановился перед дверью большого холодильника и, обернувшись, кинул на старика ледяной взгляд.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 — Куидзуми, как своих ушей! — А? — Совершенно верно, — сказал Наката. — Никак нельзя не стекуидзуми отрезанную голову. Стоит их маленьким девочкам такое увидеть, они на всю жизнь могут аппетита лишиться.